Глава 13. Столичные вести. С 1897 года на многих железных дорогах вводятся особые санитарные вагоны, которые будут снабжены кроватями и всем, что нужно для больных. При каждом таком вагоне будет находиться фельдшер. Лондон. Вчера на перфлите над Темзи на участке земли, принадлежащем русскому керосиновому обществу, произошел пожар. Пылающий керосин лился ручьями в Темзу. Прилегающий к месту пожара большой пороховой склад, равно как склады Американского керосинового общества, заключающие 100 тысяч галлонов керосина, пожарными командами удалось отстоять. Тушение огня крайне затруднялось частыми взрывами бочек с керосином. В 10,5 часов пожар был локализован. Кроме зданий сгорело 1.000 бочек с керосином и 3000 пустых бочек. The Нью-Йорк геральд Россия, Красное море. Москва планирует построить железную дорогу, соединяющую Россию с Красным морем? В «Берлинской газете» появилось следующее любопытное сообщение. Говорят, что российские чиновники, занимающие высокие посты в своей стране, сейчас находятся с секретной миссией в Англии, где в течение последнего месяца ведут переговоры с чиновниками британской гражданской службы. Их предполагаемая цель – получить информацию, карты и планы относительно английских концессий в Персии и Аравии. Покинув Лондон, они должны отправиться в Париж, чтобы заключить там крупный заем и получить поддержку Франции. Россия намерена построить гигантскую железную дорогу через Россию, Туркестан, Персию и Аравию к Красному морю. На конечной точке должна быть возведена Московская военно-морская станция. Соглашение с правительством Шаха Персии уже заключено и подписано. У меня в университете теперь свой кабинет с видом на парк. И даже секретарша по имени, я с трудом сдержал смех, когда в первый раз услышал, Лолита. Она родилась от брака испанки и немца, и была вполне оформившейся девушкой, ни разу не нимфетка. чернобровой, черноокой, с пышными формами. Причем сразу попросил называть ее не полным именем Долорес, а именно сокращенным. Микулич сказал, что выцегонил ее из общего секретариата, но, похоже, Лолита сама напросилась ко мне на работу. Все пожелания ловила прямо на лету, кофе и чай таскал литрами даже без запроса. А еще быстро и без ошибок печатала, умела стенографировать. Мечта, а не секретарша, только бы Агнес не прознала. «Ваши утренние газеты, герпрофессор. Лола наклонилась, выкладывая прессу на рабочий стол. Да так, что и без декольте я живо себе представил, как там качнулась упругая грудь третьего примерно размера. Я с трудом отвел взгляд, вдохнул выдохнул. Новый мир, новые соблазны. Точнее, искусы-то старые еще со времен Евы. Современная женская мода вроде на показ ничего не выставляет. Все прикрыто. Тут больше фантазии гуляет. Да и все эти поползновения меня мало трогают. Глаз радуется, но не более того. С одной стороны, у меня жена молодая, на нее здоровья хватило. А с другой, я слишком хорошо помню, к чему приводят шашни на работе. Подсказка. Хорошего в этом найти практически невозможно. «Не верите? Спросите у Виктории Августовны в Ниталь, она расскажет». Я развернул шлезь сиши Цайтунг. Газета писала о тайных переговорах между Петербургом и Пекином. Россия хочет взять в аренду порт Артур на 25 лет. Черт бы их там побрал, в царском. Ведь просил, объяснял, давал выкладки. Не лезьте в Корею. Все бестолку. Будто тень японского городового, приложившего когда-то венценосса по голове, никак не давала покоя Николаю. За окном моросит типичный бреслауский дождь. Месяц прошел, как я покинул Россию, а сердце уже болит за страну. Немцы в своих газетах откровенно посмеиваются. Русский медведь полез в китайскую фарфоровую лавку. Ну, с дорога. Посмотрим, что скажут англичане. А что те скажут, и так известно. И что дадут японцам, тоже понятно. Кредиты на войну. Свои верфи для военных судов. Открываю бар, наливаю себе рюмку шнапса. Местная привычка, в России бы водки налил. Лекций сегодня нет, у меня выдался библиотечный день, поэтому можно себе позволить. Душевная анестезия в действии. Что это за начальник, у которого в шкафчике не стоит антистрессовый набор? Пора писать статью в медицинский журнал на эту тему. Что такое стресс и как с ним бороться. Решил дочитать газету. Немцы вполне откровенно пишут об успехах Японии. Страна восходящего солнца строит броненосца один за другим. У них теперь английские инструкторы, немецкие пушки, французские инженеры. Молодая хищная держава, которой нужно место под солнцем, а мы лезем к ним под бок за тысячи верст от своих баз. Господи, да неужели Петербург не видит, чем это кончится? Или там до сих пор думают, что с японцами можно разговаривать, как с бухарским миром? Крушение тысячелетнего Китая вскружило многим головы. И Сергею Александровичу тоже, а ведь я с ним специально говорил на эту тему. Гер Профессор. Заглянувшая в кабинет, Лолита увидела бутылку и рюмку. «Мне послать в ресторацию за обедом?» «Рано еще. Я скажу, что это для самого Баталова. Они телефонируют повару. Через час все будет готово». «Черт. Вот стоило анестезироваться шнапсом. Русская с утра выпил день свободен, тут не поймут. Нация роботов-работяг. Бухать можно в Берхаусе только вечером. И то не каждый день. Ну все, сейчас пойдут слухи по универу». Я убрал бутылку, захлопнул крышку бара. Ничего не надо, письма были? Сейчас схожу в секретариат. лалита вильнула обширной попкой, подол платья, хлестнул по ногам. Нет, надо менять. Пусть отправляется в свою канцелярию, да там и сидит. Мне секретарь нужен, чтобы работал, а не задницей крутил. Где, блин, второй должиков? От того ни взгляда лишнего не было, только пользы и покой. И про корреспонденцию спрашивать не надо, уже ли жалоба, рассортированная по важности. Я сегодня читал не по приоритету, а по положению в стопочке. Первым шел Антонов. Бил копытом по поводу инсулина. Все готово, можно запускать. Лучше очистки, чем сейчас, не добьешься. Ладно, даю добро. Пусть только сначала накопят товарный запас на складе хотя бы на три месяца работы и заключат договоры со скотобойнями. А то эти ребята и как пойму, что спрос постоянно возрастающий, так сразу и цены задерут. Вторым пунктом в письме шел отчет про пенициллин. Внезапно выяснилось, что фактор личности тут никуда не денешь. Что-то у державников перестал срастаться, пошли на поклон к славе, мол, помоги нам серым до да убогим. А Антонов выделил им лабораторию взял дело под контроль. Надо бы этот нездоровый скепсис поумерить, парня, то там прям головокружение от успехов начинается. Следующее послание от Николая Васильевича: Всеобщие депрессии топтания на месте. Кто-то в министерстве уволился, на их место пришли еще хуже, чем были. И вообще, весна в Полтавской губернии лучше питерской, да и зима намного лучше. Ацклифосовский там имение прикупил, показывал мне фотографии. Ну да, садок вишневый около хаты, все дела. Я его прекрасно понимаю, хочется уже не шашкой махать, а в кресле сидеть у самовара, да на открытой веранде, где птички поют. И чтоб никаких курьеров, срочных депеш, внезапных бестолковых совещаний и прочей гадости не хуже вампира сосущей жизнь Хочется, чтобы Семашка побыстрее на ноги встал и не пропал без посторонней поддержки. Одного его сто сожрут. А вот это письмо Должиков положил бы наверх, потому что его надо первым читать. А здесь засунуто в стопку, да еще лицевой стороной вниз. Я поначалу не заметил от кого. Товарищ Романов нам пишет Сергей Александрович. Новости сверхов и не только. Новорожденная дочь уже 10 дней чувствует себя хорошо, ест хорошо, спит в волю. Мама ее, великой княгини Елизавета Федотовна после родов, вновь обрела аппетит. Даже щеки слегка округлились. Кристины назначены на начало июля, по предварительным данным назовут Марией. И вот ведь нехорошие люди. Могли бы такой новости срочной телеграммы сообщить необычным письмом. Это мы в Вюрцбурге были еще когда, ну я, собственно, так и рассчитывал. А дальше? Да ничего особенного. Оживление при дворе в ожидании родоразрешения царицы – Консилиум и лейпокушеров почти каждый день все ждут наследника, даже Михаила Цесаревичем из-за этого не объявляют. Ну что ж, удачи вам всем. Скоро будет повод поздравить венценоса с очередным проявлением стабильности. И еще две девки в будущем. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Пришел Микулич. Таинственный, загадочный. Странно, даже обычно он проще намного. Наверное, какой-то сюрприз готовит. Твой приезд оказался огромной удачей. Когда бы я смог собрать у себя в клинике лучших хирургов мира? Ты получил возможность воскресить Пирогова? Мы едем в Винницу? Пока нет. Пусть Николай Иванович спит спокойно, он заслужил. Нам приезжает Холстед. Слышал про него? Вопрос риторический. Если Йохан Король, то американец-герцог, не меньше. Один из основателей госпиталя Джона Хопкинса, блин. Больница точно входит в десятку лучших в мире. Ходят слухи, что человек он малоприятный, резкий. Да еще наркоман а Шерлок Холмс. Вот и проверим. Надолго он? К сожалению, нет. На неделю всего. Потом уедет. Совместная операция? Надеюсь, не одна. И ладно. Я тоже не просто так, от свежевыпущенного из университета лекаря немного отличаюсь. Поработаем. Лишь бы специфические вкусы гости в отношении бодрящих естество веществ не мешали никому. Я человек простой, намеков не использую. Скажу прямо. «Гораздо больше меня вот именно сегодня беспокоит прогулка с женой. Обещал ведь, надо не забыть и вовремя со службы домой уйти. Дам поручение секретарш, пока не уволил». Хоть Бреслау считает с немецким городом, но каких-то приятельниц Агнес пока не завела. Видать, сказывается манера общения, к которой она привыкла в Вюрцбурге. Она и там особо ни с кем не сходилась. Так что здесь она пока гоняет прислугу в попытках привести наше жилище в состояние, которое ее хоть немного будет удовлетворять. Местным, кстати, ее манера ведения хозяйства очень нравится. И нанятые слуги фрау Агнес в рот заглядывают, а вдруг еще что-нибудь суровое выдаст. Мазохист, одно слово. Но сегодня мы идем на ярмарку. Традиционное сборище населения с развлечениями и прочими возможностями потратить свои денежки на всякую фигню. Оперные представления здесь тоже встречаются. Но до начала сезона остается пара месяцев, так что насладиться вагнеровским тангезером или гугенотами некого Мейербейра, кем бы он ни был, получится не скоро. Это я старые афиши видел на стене городского театра. Как истинный ценитель вокального искусства, умудрившись уснуть абсолютно на всех ранее посещенных представлениях, я в предвкушении. А пока вместе с текстильщиками, составляющими большинство в местном бомонде, отправляюсь за более простыми развлечениями. Двинулись к кратким составом. Впереди мы с Агнес на некотором удалении Жиган. После происшествия у Лавры я и сам пересмотрел свое несколько наплевательское отношение к охране. Да, с простым хулиганьем я справлюсь самостоятельно, даже при численном преимуществе обычной гопоты, но лучше пустить им занимаются специально обученные люди. Радость моя. Ты сильно переживаешь, что мы были вынуждены оставить наш дворец в Петербурге? Я внимательно посмотрел на супругу. Она с утра хмурилась, но сейчас в ответ на мой вопрос просто рассмеялась колокольчиками. Ты забыл, что я пять лет выносила утки за больными? Дорогой, я из простой семьи. Да и ты, насколько я помню, тоже обходился одним слугой и вовсе не голубых крови, хоть и князь. Тут я облегченно вздохнул, спросил. А ты знаешь, откуда появилась эта история с голубой кровью? Порази меня. Агнес прижался ко мне больше, чем допускали правила приличия. Я слышал, что выражение появилось еще в VII веке, когда на территорию Вестготской Испании вторглись мавры. Представители старой знати стали подчеркивать свои голубые вены и бледную кожу. Так они демонстрировали, что в их роду не было смуглых варваров, с которыми власти боролись аж до XV века. И когда границы Испанской империи расширились, эта фраза вошла в лексикон аристократов по всей Европе. «А я думал, это из-за загара». Так аристократы отделяли себя от крестьян, вынужденных работать в поле. Слышала что дворянки даже белили себе лица. Нет, это уже позже пошло, когда в Европу пришла эпидемия сифилиса, и на лицах стали появляться язвы. Кстати, мода на парике оттуда же. Кажется, первым, кто заразился из аристократов, был французский король. И у него начали выпадать волосы. Супруга в задумчивости приподняла рукава платья, продемонстрировала мне свои запястья и предплечья. Голубых вен там не было. Я схватил Агнес за ладонь, поцеловал линию жизни. Может, и правда послать к чертям этих Романовых перед Первой мировой укатить куда-нибудь в Австралию или Новую Зеландию? Жить спокойной частной жизнью, воспитывать детей? тут ты меня и ударила Лиза, сын и дочь, кровь не водится, а себе напомнит. На ярмарке мне неожиданно понравилось. Мы с женой устроили соревнование в тире. То, кого перестреляет из винтовки монте -Кристо. Да, обычная мелкашка, но как радовался успеху Агнес. Я большей частью изображал старание попасть по мишени. Как мало человеку для счастья надо. взрослая уже замужняя дама, подпрыгивает и воздевает руки к небу. Детский сад натуральный. Колесо обозрения так себе метров десять высоты, так что прокатились для галочки. А народу нравится, пришлось даже очередь небольшую отстоять. Вечер, можно сказать, удался. Мне не удалось победить ни в одном конкурсе, но я, если честно, не стремился. Даже Жиган проникся атмосферой праздника и попросил разрешения пойти и сломать измеритель силы. Вдарил молотом так, что заработал главный приз. Это была бутылка местного шнапса. Хитровайнс начал что-то выяснять со служителем на смеси русского, десятка выученных немецких слов, а также жестикуляций. Я махнул рукой, мол, догоняй, и мы двинулись дальше. Пошли прогуляться по ярмарочной площади. Вот тут и нарвались на агрессивного зазывалу. Цыганистого вида мужик лет 30 в стандартной красной рубахе и синих шароварах, заправленных в сапоги. Нам предложили посетить цирку родов: Карлики, бородатые женщины, сиамские близнецы и все вот это. Весьма, кстати, популярная забава. Я желания пойти не испытывал. Захотя Агнес поглазеть на чужое несчастье, пошел бы, потерпел. Ну и она брезгливо сморщила носик и начала движение в сторону, чтобы обойти неинтересное ей место по широкой дуге. Наверняка решила посетить палатку с предсказаниями. Но тут зазывало допустила огромную ошибку. Он посмел схватить княгиню за руку. При этом он скороговоркой перечислял все прелести, на которые она сможет посмотреть, если согласится заплатить всего пару марок. Если быть точным, то контакт произошел только с одеждой и не очень интенсивный но факт остается фактом. Мою жену кто-то посмел удерживать против ее воли. Драку затевать я не хотел. Зачем портить настроение Агнес? Так что я по возможности мягко ручонку от рукава оторвал и работника москульта слеганца оттолкнул. Цыган? Румын, мадьяр, албанец, нужно подчеркнуть. Вместо того, чтобы утереться и гордо уйти в закат, зачем-то решил продолжить общение. Теперь уже прихватив меня под локоть. И тут же полетел на землю. Интересно, где Жиган? Вместо зазывала к нам бросился пузатый крендель с явным желанием испортить себе судьбу. И тут из-за угла вышла компания молодых людей, аж целых пять человек. Все такие же чернявые, активно жестикулирующие и явно поддатые. «Женя!» — только успела крикнуть Агнес, когда эта толпа дружно на меня побежала.